Все вместе его неожиданно зацепило. И то, что ошибся в выводах, и ее отказ, и совпадение имени отчества, правда, ненадолго, так как в это время им самим заинтересовались. Эффектная брюнетка, жена банкира Колесникова, явно была настроена на флирт. Похоже, что она, так же, как и он, желала поразвлечься. Охотница-дилетантка окрестил про себя молодую женщину, Быстро выяснив, что кроме непоколебимой уверенности в своих чарах, та ничем не сможет его удивить. Но дамочка настырная, внимательно присмотревшись к супруге Колесникова, сделал он очередной вывод. Капризна, избалована, надо быть с ней поделикатней. Хороша девочка, слов нет. Но когда-нибудь доиграется... Они не были знакомы, так что... Все могло сложиться в его пользу. Однако мешало одно «но». Колесникова нельзя злить. Опасно даже делать вид, что он покусился на его добычу, его собственность. И Вадим выбрал другую тактику. потакая желанию одной, повлиять на поведение другой, его проигнорировавшей. Заставить ее подспудно включиться в борьбу за мужское внимание. Всего-то и требуется ненадолго сделать женщин соперницами. Давно известный прием. Все веселее, чем сидеть одному с микроскопом и искать личинки паразитов. Поначалу все шло как по маслу. Леночка живо откликнулась на его приглашение к флирту, но вот ее подруга Гордячка снова категорически не согласилась с отведенной ей ролью и на попытки втянуть в разговор отвечала ледяным равнодушием. Ничего не оставалось, как спровоцировать ее на спор. Редкая дама отказывалась принять в нем участие, особенно если тема предлагалась актуальная. В чем смысл охоты? На этот раз получилось. Так и не поняв, что в данный момент охотятся на нее, холодная и неприступная с виду дамочка с жаром включилась в спор и проиграла. Правило старок как мир. Когда охотишься на серьезного зверя, не обольщайся первыми признаками успеха, не позволяя себе пьянеть от предчувствия близкой победы. По всем статьям, выиграв спор, неожиданно для себя Вадим не почувствовал радости победителя. Наоборот, стало совестно. Все его четкие лаконичные формулировки рождались не с пылу жару. Они были давно заготовлены, обкатаны, опробированы на других женщинах. Она же шла вслепую, на ощупь, следуя собственной логике, опыту, интуиции. На фоне внешнего контраста с ее яркой, но недалекой, по мнению Вадима, подругой, по глубине интеллекта Катя выглядела на голову выше. Скорее всего, Будь тема известна заранее, она не просто дала бы бой в дискуссии, но и, вынудив соперника обороняться, а значит, совершать ошибки могла победить. Все вместе взятое заставило его иначе посмотреть на эту женщину, теперь уже изучающая, завораживающая женственность, необычная, а вернее, непривычная естественность. Она не играла не ничего. из кожи вон не лезла, чтобы понравиться, привлечь внимание, и это только подкупало и вызывало интерес. Правда, одно обстоятельство едва все не испортило. Екатерина Проскурина оказалась журналисткой, а с журналистами у него были свои счеты. Тем не менее, спустя несколько часов они тайно перемигиваясь уже выходили на студеный воздух покурить, Что-то друг другу рассказывали, шутили, смеялись. В один из моментов слегка опьяневшему Вадиму вдруг захотелось обнять ее, поцеловать, что он, в общем, и сделал. Отреагировав робкой взаимностью, женщина отстранила, смутилась, покраснела. В разговоре возникла трогательная неловкость, напоминавшая ему давно забытый период первой влюбленности. романтично, чисто, нежно. И в этом была своя прелесть. Не сказать, что он за столом хватил лишнего, но, пожалуй, впервые за долгие годы был опьянен чем-то другим. А потому не пытался анализировать ни чье-то поведение, ни свое собственное. Уже само по себе это было удивительно. Как хороший охотник, Ладышев на уровне интуиции всегда чувствовал, когда начинали охотиться на него, да и на отношения мужчины и женщины научился смотреть исключительно с этой точки зрения. Но здесь и не пахло охотой, как и не было никаких тайных желаний. Он просто плыл по течению чувства и эмоций, ощущал себя хорошо и комфортно рядом с этой женщиной. Давно с ним такого не случалось». Прихоти судьбы, попытавшись разгрузить затекшую в неудобном кресле спину, продолжал анализ событий Вадим. Едва успел выкинуть из головы субботний вечер, как на тебе, Колесникова со своей кошкой, затем поливая в пьяном угаре сердобольной Екатерина Проскурина. Да и сам вдруг так разжалобился. В среду вечером он неожиданно оказался в давно забытой роли спасателя, спасителя, врачевателя. Конечно, ничто человеческое нам не чуждо. Он мог кого-то пожалеть, помочь, посочувствовать. Но не настолько же, чтобы рушить собственные планы. А здесь словно что-то всколыхнулось, словно случилось в душе... Маленькое землетрясение, позволившее вырваться наружу закованным в прочную броню давно с забытым чувством сострадания, желание облегчить чужие муки, чужую боль. При этом пришлось себя сдерживать и контролировать. Скольких трудов стоило успокоить бешено колотившееся сердце, пока оставил капельницу. Руки не слушались, вены не просматривались, а тут еще эта женщина, ее странный взгляд, смотрит, будто на божество. И он весь как на ладони, открыт, беззащитен. Давно на него так не смотрели. И как, выходит, он истосковался по такому взгляду. Короче, расслабился, поплыл, даже... Работу предложил, словно в благодарность, и как результат получил отказ. А от отказов за последние десять лет он отвык.